Последний человек на земле или во вселенной, не всё ли равно, сидел в комнате в полном одиночестве. Она была весьма необычна эта комната. Олтер Фейлэн был профессором антропологии в Нэтанском университете до того, как 2 дня назад это учебное заведение прекратило своё существование. Он имел худощавое телосложение и мягкий характер. Его вид не привлекал внимания.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 Она отнюдь не была хорошей женой, скорее наоборот, но он любил ее, хотя находился у нее под каблуком. Ему было всего сорок лет сейчас и всего тридцать восемь, когда умерла Марта. Но с тех пор он даже ни разу не задумывался о женщинах. Его жизнь заполнили книги: одни он читал, другие писал. Теперь после гибели Мира писать книги не стоило.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 Когда он узнал, что у Занов нет имен, то решил называть их всех подряд этими именами. И, похоже, Заны не возражали. Привет, Вольтер. Произнёс Зан. Это был ритуал: стук в дверь и обмен приветствиями. Вольтер ждал. Пункт первый, сказал Зан. Отныне по жалуйста.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 И сделана она из какого-то другого материала, нежели остальные стены. А если я стану сидеть спиной к ней, что тогда? Вы убьёте меня? я спрашиваю с надеждой. Мы отберём у тебя книги. Ты попал в самую точку, Джордж. Всё правильно. Я буду смотреть в другую сторону, когда сяду и начну читать.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 Не особо. Но я вкратце расскажу, что узнал после того, как разговарил одного из них и свёл воедино все полученные сведения. Занов немного, по крайней мере, здесь. Я не знаю, насколько они многочисленны там, откуда они прилетели, равно как и где они живут. Но думаю, что за пределами солнечной системы. Вы видели космический корабль, на котором они прилетели? Да, огромный, как гора.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 Видите ли, на нём имеется некое оборудование, испускающее что-то подобное вибрации. Так они называют это на своём языке. Но я думаю, что это скорее напоминает радиоволны, которые уничтожают всю земную жизнь. Сам корабль защищён от вибраций. Я не знаю, достаточен ли радиус её действия для того, чтобы сразу уничтожить всё живое на планете. Или они летают вокруг Земли, посылая вибрационные волны,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 Убили они всех в один момент, и, надеюсь, безболезненно. Единственная причина, по которой мы ещё две сотни животных в этом зоопарке остались живы, та, что нас взяли в качестве образцов и поместили внутри корабля. Вы знаете, что это за парк, не правда ли? Я я подозревала это. Фасадные стены прозрачны с наружной стороны.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 Вчера двое из нас умерли. Двое из... О, -о, О... Да, двое из нас. Животных в этом зоопарке. Два вида безвозорватно утеряны. А по меркам времени занов каждому из сохранившихся представителей каждого вида осталось жить всего несколько минут. Они же считали, что зимние животные бессмертны.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 Но она устала и села обратно. Если бы вы были мужчиной, то подумали бы о том, как вы сказали, их можно убить? В ее голосе почувствовалась горечь. Занов? О да, конечно. Я изучал их. Они чертовски не похожи на нас, но я думаю, что у них примерно такой же обмен веществ, такой же тип кровеносной системы и, возможно.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 Грейс совсем забыла свой гнев и с жадностью усваивала всё то, о чём говорил Уолтер. Думаю, что так оно и есть. Однако мне кажется, что они не совсем не чувствуют боли. Он наделался на такой поворот событий. "Почему вы так считаете, дорогая?" спросил Уолтер. Я натянула кусок проволоки, который нашла у себя в комнате, поперёк двери так, чтобы кто-нибудь иззанув упал.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 Уолтер пожал плечами. Бывает, Джордж, старик смерть. Я же тебе рассказывал о нём. И ещё хуже. Умер один из Занов сегодня утром. Разве это хуже? Вы упор посмотрел на него, Уолтер. Ну, Джордж, вам придётся привыкнуть к этому, если вы намерены остаться здесь.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 Зан ничего не сказал, он не двигался. Наконец Уолтер произнес: "Ну, так что же? О горностае, ты советуешь то же самое." Уолтер пожал плечами. Возможно, это вовсе не поможет, но почему бы не попробовать? Зан ушел.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 И извините меня, но что может сработать? О чем вы говорили с Заном? Мы узнаем об этом завтра, ответил Вольтер. Больше она не смогла вытянуть из него ни слова. А это был третий день пребывания Занов на Земле. Следующий день оказался последним. Было около полудня, когда пришел один из Занов. После обычного ритуала приветствий он встал в дверях.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 Вы оставляете в живых двести тринадцать существ, но это все, что осталось от нескольких миллиардов. Не спешите возвращаться. Что мы можем сделать для вас? Поторопиться. И можете оставить нашу дверь не запертой, но у прочих этого делать не надо. Мы сами о них позаботимся. Занк кивнул и ушел. Грейс Эванс вскочила с места.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 Её глаза сияли. Как? Что? Только и смогла произнести Анна. Подождите, предостереёг её Волтер. Давайте послушаем, как они улетят. Я хочу услышать и навсегда запомнить этот звук. Звук послышался всего через несколько минут, и Волтер Фейлон, только сейчас осознавший, в каком напряжении он находился все эти дни,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 А он сделал вид, что пропустил ее ответ мимо ушей. Это был красивый биологический вид, несмотря на то, что почти никто из его представителей не уцелел. Сейчас все начнется сначала, если мы, конечно, предпримем определенные усилия. Род человеческий может на какое-то время отстать в своем развитии, пока вновь не наберет силы. Но мы можем собрать книги и сохранить основной объем знаний в неприкосновенности.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 Он сидел в ожидании и продумывая все, что ему предстоит, если приняться за дело, но пока он не спешил приниматься. Через какое-то время он услышал ее неуверенные шаги. Грейс возвращалась. Он слегка улыбнулся. Видите, это вовсе не было ужасно. Последний человек на земле сидел в комнате в полном одиночестве. Раздался стук в дверь.